е х а в с автострады в город и попав в поток машин, медленно текущий по запруженным улицам Рио, к е о время от времени взглядывал на сидящего рядом Стива. Постарел, однако, седины много, и морщины стали глубже. Тренируется ли в Санчиндо? Это омолаживает. Стив встрепенулся, повернул голову, взглянул на Тео. Ты спросил о чем-то? Нет, только подумал. О ч е м О тебе. Тренируешься? Последнее время нет, подзапустил. Надо. Конечно, теперь продолжим. Тео резко повернул, обходя идущую впереди машину. Может, Стив и не изменился сильно. Может, решение Тео окажется правильным. Хорошо бы. Как п о ж и в а е т сеньор С утра. Поинтересовался Стив. Его душа уже странствует в поисках иной достойной оболочки. Склонив голову в знак уважения к покойному, ответил Тео. Когда это случилось? Два месяца назад. И что с его отелем? Все наследовала дочь. А Джая, что с ней? Санджа вырос. Год назад сеньор Сутрас послал его учиться в Англию. Джая вернулась в Манилу. Открыла лавку. Продает сувениры из рисовой соломы. Жаль Сутраса, сказал Стив. Хороший был человек. И не старый. Отчего умер?» «Наверное, время пришло. Нет, он старый. Ночью умер в постели. А ты как жил, к е о «Хорошо. После расскажу. Приехали». Встреча с Цезарем ничего не прояснила. Цезарь утверждал, что тип Линстер не мог начать испытательные полеты без его ведома. «Скорее всего, это и была шаровая молния», — заметил он в заключении. Над экваториальной Атлантикой лето, время сильных гроз. События в Бордо также не слишком его заинтересовали. Этих сообщений столько. Цезарь пренебрежительно махнул рукой. Они уже перестают вызывать интерес. Обыватели к ним привыкли. Самое время вступать в игру. Убежден, что затея наша будет иметь колоссальный успех. А планы и амбиции от Рага, Цезарь, Если к новым моделям прорвется кто-нибудь из тех, ты ведь не забыл банкет в змеиной норе? Исключено. Тип Линстер наш человек. В самом крайнем случае у Лаки можно уничтожить вместе с Зоной. Имей в виду, он перешел на шепот. Это тоже предусмотрено. Боишься, нас тут могут подслушать? Нет, просто по инерции. Слишком большой секрет. Ты третий и последний, кто знает. А второй? Тип Линстер, конечно. Так ему веришь? Как себе самому, Стив? Хм, интересно будет с ним познакомиться. Потерпи немного, завтра летим в Манаус, оттуда прямо на полигон. Кого еще ты пригласил на испытание? Только п е н к и он потом передаст остальным в совете, что сочтет нужным. Но он ведь полагает, что... Стив усмехнулся. еще бы Пусть посмотрит, убедится. Дальше надо будет усовершенствовать первые модели. Дорабатывать, создавать соответствующую начинку. Пока это летающие б а н б а н ь е р к и Новое транспортное средство, не более. Работы предстоит много. Она потребует массу времени. Очень много времени. Понимаешь? А мы пока начнем исследования, которые предлагает Шарк. Как он тебе показался? Не знаю, гений он или безумец, но фанатик бесспорно. По-моему, тоже гений, как и Линстер. Деньги ему надо дать. Понимаешь, тут прямая связь. Линстеру для его аппаратуры нужны алмазы. Множество алмазов. Причем натуральные. Пришлось закупить массу алмазов у этих акул из Дебирс. Цены на алмазы пошли вверх, чтобы окончательно не обанкротиться. Мы должны располагать собственными алмазными к о п и я м и Поэтому шарку дадим зеленую улицу. В империи возникли финансовые трудности?» С удивлением спросил Стив. «Нет, пока нет». Цезарь поморщился. «Но возникнут, когда осуществим еще некоторые из наших проектов». «Знаешь, ты становишься полноценным бизнесменом», похвалил Стив. «А как твоя наука?» Все в свое время. Невозможно заниматься тремя делами сразу. Пришлось отложить древние рукописи. Закончим испытания, обсудим д а л ь н е й ш е е и вернусь к ним снова. А что рая? Занято. Парадизом 21. Много еще осталось. Цезарь махнул рукой. До конца жизни хватит. Чьей жизни? Нашей с ней. Мне кажется, сказал Стив очень серьезно. что вам следует думать не о конце жизни, а о наследнике империи. Его не будет, жестко отрезал Цезарь. Выкини с головы и никогда не напоминай мне об этом. Глупо. Почему? Считал тебя догадливее, Стив. Все равно не понимаю. Цезарь усмехнулся и похлопал Стива по плечу. Это ведь была твоя блестящая идея, старина. А теперь ты вспомнил о наследнике. Идея чего? Взорвать изнутри адскую машину. Разве мы не решили? Империя ф и г у р а н к а й н о в должна исчезнуть вместе с нами. Со мной, с Раей и с тобой. Поэтому никаких наследников. Им нечего будет наследовать. Зачем выплескивать ребенка вместе с грязной водой? Пожал плечами Стив. Что общего между нашей сверхзадачей и вашей любовью? Вы оба еще молоды, полны сил, ты не глуп. «Рая, красавица! У таких родителей...» «Замолчи и пойми, наконец, не хочу, чтобы в этот безумный мир, пропитанный ненавистью, интригами и кровью, мир, прикованный к чудовищной бомбе со взрывателем замедленного действия, вступил бы кто-то, кому я дал жизнь. Рая согласна со мной. Мы давно так решили, Стив. Это решение неизменно». «Жаль», — сказал Стив расстроенно. «Я ведь ч и т а л ваш Парадис 21 гнездом, гнездом для будущих птенцов». «Парадис, призрак», — шепнул Цезарь, отворачиваясь, «он тоже исчезнет вместе с нами». Помнишь прощальные слова ассирийского владыки Сардана Пала? Он произносит их, сходя вместе со своей возлюбленной на погребальный костер. «Прощай, Ассирия, любил я сильно». Тебя, страну отцов моих, и даже любил тебя сильнее я как отчизну, чем как свое владение. Прощай же, мир дать тебе хотел, все блага жизни. И вот моя награда, но за это тебе на память ничего, ни даже могилы по себе я не оставлю». «Не терплю Байрона», — поморщился Стив, — «убежден, что в действительности твой Сарданопал был подонком». вроде Гитлера и его прихвостней, включая пенки. Искренне желаю тебе, Стив, пережить всех нас и посмотреть, что получится. Цезарь поднялся и взял с дивана куртку из белого китайского шелка. Убежден, продолжал он, надевая куртку, что и нас с тобой, будущие историки, назовут подонками. Независимо от того, чем закончится наш эксперимент. «Если, конечно, история будет существовать», — добавил он после небольшой паузы. «Ну, хватит дискуссий. Пора обедать. Спускаемся в ресторан». «Я готов понять в с ё думал Стив, следуя за Цезарем Фигуренкаином-младшим. «Даже его сегодняшнее настроение, учитывая предстоящие испытания. Но я не могу понять, что я видел вчера ночью». Под крыльями самолета расстилался зеленый океан бразильской сельвы, прикрытый синим куполом безоблачного неба. Ни дорог, ни поселков, только зеленый п о л о г сомкнувшихся крон, по которому скользила на запад крестообразная тень самолета. Из Манауса вылетели час назад. Миновали несколько небольших поселков, прилепившихся к Амазонке. прямоугольники джутовых плантаций на северном берегу. А потом сразу началась Сельва. Манаус с его высотными зданиями банков, компаний, отелей, с его знаменитым оперным театром, в котором некогда п е л Каруза, даже и в начале 70-х годов продолжал оставаться последним оплотом цивилизации на берегу океана Сельвы, расположенный в центре Амазонки, Занимающий половину площади страны, Манаус, став в 1967 году беспошлиным городом и центром туризма, сохранил вуаль таинственной экзотики. Сюда поднимались по Амазонке океанские лайнеры и прилетали самолеты из Европы. А где-то не очень далеко от здешних небоскребов, в сумраке с е л и в ы Пролегала граница 20-го и каменного веков. На улицах, фешенебельных отелях и в торговых центрах Манауса звучала разноязычная речь. Но никто из туристов, американцев, немцев, французов не задерживался тут долго. Поколесив на автобусах по городу и ближайшим окрестностям, туристы торопились в Перу, к развалинам древней столицы Инков. Через каменный век они предпочитали перепрыгнуть на современных самолетах. Автострады, гидростанции, рудники, плантации пока создавались восточнее и юго-восточнее Манауса. На севере и на западе была только сельва. Полигон находился вблизи стыка границ Бразилии, Венесуэлы и Колумбии. И стык, и сами границы были понятием условным. Никто не знал, где они точно проходят, никто не пытался обозначать их на местности в сыроватом сумраке Селевы, где кочевали немногочисленные индейские племена, некогда отступившие с побережья под натиском завоевателей испанцев. Племена эти так и не приняли цивилизации, сохранили свой уклад обычаи и богов и продолжали жить в каменном веке. Никому не было известно, сколько их, где находятся их стойбища, где проложены охотничьи тропы и пути кочеваний. Они занимались собирательством и охотой, ловили рыбу и черепах по притокам Рио-Негру и, опустошив участок сельвы, прилегающий к стойбищу, переходили на другое место. Стив впервые летел на полигон через Бразилию. Была другая трасса, более хорошая, из Венесуэлы. По ней доставлялись грузы и персонал. Если на африканском полигоне недостатка в местных рабочих не было, то на бразильский пришлось завозить воздушным путем даже лесорубов и грузчиков. Аборигены не годились для самых простых работ. Кроме того, их было слишком мало. На колоссальной территории... приобретенные ф и г у р а н к а и н о м старшим у бразильского правительства первые отряды лесорубов подготавливающие посадочные площадки для самолетов и вертолетов встретили только две небольшие группы индейцев которые побросав стойбище ушли в глубь сельвы по венесуэльской стороне границы было несколько небольших поселков с католическими миссиямивязнями из каракаса поддерживалась самолетами прилетавшими раз или два в месяц весь северо-запад бразильской амазонки представлял собой девственную с е л ь в у полигон стал первым вторжением цивилизации в каменный век немногочисленных обитателей экваториальной пущи. И з рио летели личным самолетом цезаря Это был боинг переоборудованный по особому проекту на одном из заводов империи. По внешнему виду он почти не отличался от серийных самолетов этого типа но корпус и м е л бронированный и кроме того был вооружен пулеметами укрытыми в крыльях и хвостовой части помимо личных помещений цезаря спального рабочего и ванны самолете был бар и обычный пассажирский салон а также вместительный грузовой отсек экипаж включая двух стюардов состоял из восьми человек, индонезийцев с Бали, низкорослых, коренастых, невозмутимых. Стиву не приходилось слышать, чтобы кто-либо из них произносил более трех слов подряд. Между собой они объяснялись на одном из наречий западного Бали. Самолетом этим Цезарь летал второй год, и Стив догадывался, что экипаж был подобран не без участия Раи, Самолет мог вместить человек 60. Но на этот раз, кроме Цезаря, Стива и Тео, летели только шестеро сумрачного вида сингалесцев из личной охраны Цезаря и мистер Цвик. Мистер Мигуэль Цвик был доверенным лицом Цезаря в Бразилии. Он числился одним из вице-директоров бразильского филиала банка с и ф и с И по словам Цезаря, в свое время приложил немало стараний для того, чтобы кусок амазонской сельвы стал собственностью империи фигуранкаинов. На бразильском полигоне он исполнял обязанности заместителя административного директора, и единственный из всего персонала поддерживал непосредственный контакт с Тибом Линстером. Цезарь знал его давно и очень доверял ему. На этот раз именно Цвик, Сумел так все организовать, что о появлении Цезаря Фигуранкайна в Рио не пронюхал никто из местных журналистов. Цвик был флегматичный, начинающий полнеть здоровяк, роста чуть выше среднего, с широкими плечами и очень короткой шеей. Он немного сутулился, и казалось, что его голова покоится прямо на плечах совсем без шеи. У него было широкое розовое лицо, почти без бровей, и маленькие, глубоко посаженные, очень внимательные глазки. В коротко подстриженных, светлых волосах поблескивала седина. На вид ему было лет пятьдесят. Сейчас они все трое, Цвик, Цезарь и Стив, сидели в салоне кабинете Цезаря. Стив в кресле у окна, Цезарь за рабочим столом. а Цвик на диване, под рядами книжных полок. Потягивая ледяное пиво, принесенное одним из стюардов, Цвик говорил, только с высоколетящего самолета Амазония кажется необитаемой. Раньше, да, человек проникал в эти непроходимые джунгли вдоль рек. Но в 20 веке Амазония пережила несколько бумов, начиная с Каучукового. Сейчас, помимо нашего полигона, Тут десятки миллионов гектаров принадлежат американцам. В прошлом году бразильская газета «Трибуна де импренса» опубликовала сенсационный материал. Из бразильской Амазонии за границу тайно вывозится огромное количество золота и драгоценных камней. После этого власти обследовали небольшой район бассейна Амазонки, считавшийся необитаемым. и обнаружили там более шестидесятков тайных аэродромов. Все использовались для нелегального вывоза золота, драгоценных камней и редких металлов. А вокруг нашей территории поинтересовался Цезарь. «Тоже не исключено», – кивнул Цвик, глотнув пиво и вытирая рот ладонью. «Хотя точных сведений у меня нет. Трибуна Дейм Пренса полагает, что в бразильской сельве «Устроено несколько сот секретных аэродромов, включая наши», — заметил Стив. «Ну, разумеется!» — благодушно согласился Цвик, снова отхлебывая пиво. «А как золотом и драгоценными камнями на полигоне?» — Стив пододвинулся с креслом поближе к столу. «Должны быть!» «Прислать бы сюда шарка и проверить его гениальность на золоте», — предложил Стив, обращаясь к Цезарю. «Нет, он будет заниматься кимберлитами океанов», – твердо заявил Цезарь. «Завтра поговорим с Пенки. Пусть по возвращении оформляет с ним контракт». «Придется вызвать Шарка в Нью-Йорк?» – Стив вопросительно взглянул на Цезаря. «Пусть Пенки отправится к нему в Лондон. Он не согласится. Надо сделать так, чтобы согласился. И ты должен помочь мне в этом. Ты ведь видел его кимберлиты?» «Видел, но...» «Придется без но, Стив, это надо!» «А у него все чаще появляются диктаторские нотки» «У этого бывшего ученого-востоковеда и историка буддизма», отметил про себя Стив, снова отъезжая с креслом к окну. «За окном была та же синь неба и зеленый п о л о г внизу, по которому плыла тень их самолета. «Пойду к пилотам», — сказал Цезарь, поднимаясь. Цвик бросил взгляд на часы. «Лететь еще около сорока минут, патрон». Цезарь молча кивнул, вышел из салона. «Неужели действительно развернули такое наступление на эти места?» Обратился Стив к Цвику. «Может, трибуна Дэйм п р е н с а преувеличивает?» «Сверху край кажется совершенно нетронутым. Мы пролетели больше тысячи километров и ни одного выруба». Во-первых, тайные аэродромы легко замаскировать, пожал массивными плечами Цвик, что обычно и делается. И что, кстати, сделали мы на полигоне. Ведь пока сведения о нем, просачивающиеся печать, н и ч т о ж н о й и далеки от действительности. Да. Во-вторых, Северная Амазония, вот эти места, Цвик указал в окно. Они действительно мало тронуты, зато в других вырубка сельвы идет открыто. и в широчайших масштабах. Вот, например, есть такой тихий миллиардер Дэниел Кейт. Он ваш соотечественник, мистер Роулин. Но в Штатах о нем мало кто слышал. Так вот, он еще лет 6 или 7 назад приобрел у бразильского правительства за 3 миллиона долларов солидный кусок амазонской сельвы в центре страны и стал вырубать лес. А освободившиеся участки продавать под разные плантации. За шесть лет им вырублено более ш е с т миллионов гектаров сельвы. И к концу 70-х годов он собирается вырубить еще 10 миллионов. Ходят слухи, что за шесть лет его состояние удвоилось. И не исключено, что за последующие десять у ч е т в е р и т с я Лес, который он вырубает, конечно, не пропадает даром, Он экспортирует древесину ценных пород, построил мебельные и бумажные фабрики. Но амазонские леса стремительно отступают перед его напором. А ведь они, это теперь известно каждому школьнику, легкие нашей планеты. Да, по последним данным ООН, на Земле ежедневно вырубается около 30 гектаров тропических лесов. Вообразите эту цифру, мистер Роулин. «А сколько еще Дэни и Лавкейтов мечтают урвать свои куски? Например, отсюда!» Цвик снова указал в окно трубкой, которую начал набивать. «Вы разве не американец, Цвик?» – поинтересовался Стив. «Нет, помилуй бог, я бразильский подданный, я родился в Эквадоре. Но на службе у фигуранкаинов вы, кажется, очень давно». «Всю жизнь!» – проворчал Цвик, раскуривая трубку. Начинал с его отцом, а Цезаря знаю с младенчества. Да. Он умолк и глубоко затянувшись, окутался облаком душистого дыма. Значит, по крови вы испанец? Мать была испанкой, отец наполовину поляк, наполовину индеец. Я сложный гибрид, мистер Роулинг.